Факелы и сальные свечи дымились настолько сильно, что воздух был туманным, как в ноябрьскую ночь. Здесь пахло потом, пивом и мочой, потому что некоторые исправляли нужду прямо под стол, вместо того, чтобы выйти наружу. На грязном деревянном столе танцевала босая девушка с длинными засаленными волосами. Она обила в тамбурин, а мужчины свистели, когда ему удавалось заглянуть ей под юбку. Под юбкой у девушки ничего не было надето. Брюнетка в грязном платье с выбитыми резцами принесла Тибалту пиво. Он не обратил на нее внимания и стал рассматривать зал. В одном из углов мужчины играли в кости. Тибалт уже хотел отвести взгляд, когда узнал в одном из мужчин Мишеля. Кузнец, просияв, поднял большой палец. «Должно быть, сейчас ему везло», потому что мужчины один за другим вставали из-за стола. Тибалт злобно улыбнулся и вытащил из кошелька фальшивые кости, которые он когда-то отнял у одного мошенника. Затем он как бы случайно подошел к кузнецу. «Сыграем, милорд?» — спросил у него пьяный Мишель, теребя в руках выигранные монеты. «Сегодня мне везет. Я это чувствую». «Пьяница и игрок...» который продаст душу за кости, презрительно подумал Тибалт, но вслух сказал. — Ну что ж, испытаем ваше счастье. Тибалт взял кости, которые протянул ему Мишель. Три раза плюнув на них, он бросил их о стену и сделал вид, что разочарован проигрышем. Сначала Мишель выигрывал. Кузнец после каждого выигрыша вел себя так, словно фортуна на его стороне, и Тибалту приходилось держать себя в руках, чтобы не избить этого задаваку прямо в таверне. Через некоторое время, проиграв кузнецу пару монет, Тибалт незаметно подменил кости на фальшивые, и полоса удачи для Мишеля закончилась. Вскоре после полуночи кузнец настолько проигрался Тибалту, что, оплатив долг, он потерял бы дом, кузницу и даже жизнь. «Пойду поссу», — объявил Мишель и, шатаясь от выпитого, потопал на улицу. Выйдя, он справил нужду в паре шагов от входа на стену дома. Тибалт вышел истоверный и следом за ним спрятался в тени, с отвращением наблюдая, как кузнецу стало плохо на свежем воздухе и его вырвало. Даже не задумываясь о долге, Мишель решил, что просто молча уйдет, но Тибал догнал его и втолкнул в темный переулок. «Игровые долги? Долги чести!» — шепнул он Мишелю на ухо. «Если я захочу, то могу убить тебя прямо здесь, на улице, перерезав тебе глотку за то, что ты не выплатил мне долг, а свидетелей тому у меня достаточно». Тибалт достал охотничий нож и приставил его лезвие к горлу Мишеля. Он ощутил отвратительную вонь рвоты, когда Мишель открыл рот. — Но, господин, у меня нет таких денег. Дайте мне немного времени, прошу вас, — принялся умолять кузнец. — Чтобы ты наделал еще долгов? — презрительно спросил Тибалт. — Если вы заберете у меня кузницу... «Что же тогда будет с моими бедными детьми?» Казалось, только сейчас Мишель понял, в какую передрягу попал.